жития архиерейского служки. Рождение Оновым. В 1751 году через город Сефск на сотнях подвод проехали гетман малороссийский Разумовский и епископ Кирилл. Человек тоже трудно забываемый. В 1752 году В семье священника Ивана Добрынина родился и был крещён именем Гавриил мальчик. Младенец этот нашёл в священном звании из родственников своих двух дедов и отца. Дед священничал в Всевском уезде, в 500 верстах от Москвы, в селе Родогоже на реке Неруси, а другой дед по матери В том же уезде в селе Невария мальчик рос. В 1756 году Родогорский дед его уехал в Москву для окончания тяжебного дела с соперниками своими. А в 1757 году, апреле 12-го, умер Иван Добрынин. Сейчас же при вести о смерти сына старик впал в горячку плакал Гаврил Добрынин на реке Неруси. Жалко было ему отца. Жить было нечем. Нужно было ехать к другому деду, неварскому. Переселение к деду. По прибытии к деду неварскому жил у него Гаврил почти год, и исполнилось ему 6 лет. Велел дед ему положить в землю три поклона, перед иконой и начали они вступление в науку азбуки а наука его была в вере говорилось тогда что ангельское нужно терпение ребёнку для того чтобы научиться складывать слово ангел учение было замысловатое по регламенту славяно-греко-латинской академии она состояла из фары класса где учили читать и писать по латыни инфимы, где преподавали славяно-русскую и латинскую грамматику, синтаксис, риторику, философию и богословие. Префект он и академии по регламенту должен был быть не весьма свиреп и не меланхолик. Доучивались в академии до вопросов, где сотворены ангелы, могут ли они приводить в движение себя и другие тела, как они мыслят и понимают посредством соединения различия или как-нибудь иначе, а также каков объём ангела. Но, говорит, Добрынин до этой высокой ступени не достиг. Говорится, что доброе начало половина дела. Ниварский дед кончил дело на этой половине. Между тем из Москвы прибыл Родогорский дед. Прибыл он в Всевский Спасский монастырь для тяжбы своей с неприятелями. Природа вложила в него сердце мягкое, хотя и кляузное. Поэтому написал он письмо о присылке ему внука в Всевск. Но Ниварский дед не находил надобности отигощать себя нарочной подводой. Жребий Гавриила колебался между двумя дедами немалое время. Наконец, после светлого праздника, на десятую пятницу, решила судьба послать Гавриила в Севск. В день этот бывает в Севске ярмарка, и на ярмарку эту послал неварский священник племянника своего Степана за сухой рыбой, называемой Таранью, а заодно поручил ему и отвезти внука. Мать Гавриила осталась пока при своем отце. Переселение от одного деда к другому. Городожский дед, увидев внука, схватил его на руки с восхищением и прижимая к груди, называл оставленный ему от Бога на утешении отростью и другими именами. Дед был по натуре бойек, памятлив, понятлив, горяч, припрямчив, неустрашим в злоключениях и терпелив в горестях. Долговременные по присутственным местам иски правосудия против злодейских и разбойничих на него нападений послужили ему к знанию в судеведении.